Глава 19. Исключение только подтверждает правило. Света снова и снова смотрелась в зеркало, не понимая, нравится ей то, что она видит, или всё-таки не очень. Она нанесла минимум косметики, и теперь ей было как-то неуютно, а с другой стороны, совсем не хотелось, чтобы вся её красота растеклась по лицу в самый ответственный момент. Хотелось надеть что-нибудь яркое, сногсшибательное и сексуальное, но она переживала что мама что-нибудь заподозрит, с чего бы ей наряжаться, если она собиралась на пижамный вечер к Полине, поэтому Света ограничилась юбкой и укороченной блузкой её любимого горчичного цвета. Хотя какая, в конце концов, разница, что она не надета, если под всем этим на ней роскошный комплект белья, который она в приступе очередного шапоголизма купила вместе с Полей. Представив, как Паша увидит её в нём, девушка смутилась и покраснела. Мысли о том, что будет вечером, снова повергли её в какое-то странное состояние. Тревога, предвкушение и возбуждение, которые преследовали её с самого утра. Светка тряхнула головой, но это нисколько не помогло ей очистить сознание, которое и без того было как в тумане. Она в который раз перепроверила небольшой рюкзачок в цветочек, куда закинула всё самое необходимое для ночёвки у Паши, а потом вышла из комнаты, надеясь, что не столкнётся в коридоре с мамой, которая что-то увлечённо втолковывала близнецам. «Света Джан!» Услышав хлопок двери, Ира вышла в коридор, сжимая в руках лоток. «Возьми печенье, покушайте с Полиночкой». Она проследила, чтобы дочь утрамбовала печенье в рюкзак, а потом вдруг улыбнулась. «Душа моя, ты такая красивая!» Она протянула руку и заправила девушке за ухо упавшую на лицо прядь. Света вдруг испытала какой-то удивительный прилив нежности. Она слегка наклонилась и потерлась кончиком своего носа о мамин, как когда-то в детстве. А потом улыбнулась и, схватив с комода ключи, вышла из квартиры. Выйдя из подъезда, она обернулась и увидела, что мама выглядывает в окно и машет ей рукой. Махнув ей в ответ, Света пошла к метро. Она уже слегка опаздывала, но спешить не хотелось. Она как раз собиралась позвонить Полине, которая планировала навестить родителей, и наверняка ещё тряслась в электричке, как телефон сам завибрировал в кармане. Звонил Паша. «Привет. Я опаздываю, но совсем чуть-чуть», — затраторила Светка. «Зато я с печеньем и...» «Свет, не приезжай». Голос Паши был каким-то отчуждённым и звучал совсем не так, как ещё пару часов назад, когда они прощались после работы. «Почему? У тебя что-то случилось? У нас ничего не выйдет». «В смысле, сегодня?» Света спросила это таким жалким, дрожащим голосом, что стало стыдно за себя. И в то же время было всё равно. Наверное, она что-то не так поняла. Наверное, у него просто появились дела или что-то в этом роде. В смысле, совсем. Перерубил последнюю надежду мужчина. «Почему сейчас?» «Паш, что случилось?» Она не понимала, зачем он это говорит. Не понимала, что могло измениться всего за пару часов. Она ждала каких-то пояснений, но Паша молчал. Он не знал, как объяснить Свете, что, когда он возвращался домой, у подъезда был припаркован знакомый кислотно-зелёный байк, а на кухне, пропавшей дымом, сидела любовь всей его жизни. Они с Настей начали встречаться еще в универе, но у них вечно что-то не клеилось. Они сходились, навсегда расходились, пытались встречаться с кем-то еще, а потом она неизменно появлялась на его кухне. Паша не знал, как объяснить, что, увидев ее, почти полностью обнаженную, укутанную в дым тонкой сигареты и его старую потертую кожанку, которую он носил еще на втором курсе, он забыл обо всем, в том числе и о Свете и только сейчас, лёжа на смятых после бурного примирения простынях, вспомнил о том, что она должна приехать, и позвонил ей. И, наверное, ему должно было быть стыдно, но он был слишком счастлив, чтобы думать о том, каково сейчас Свете, которая наверняка уже выехала к нему. Паш тихо позвала Света, и в унисон с ней раздался другой женский голос, низкий, с лёгкой хрипотцой. Мгновения хватило, чтобы она всё поняла. Паша был не один. Света сбросила звонок и ещё какое-то время тупо смотрела на телефон, а потом вдруг почувствовала, как по щекам текут слёзы. Непрошенные, горькие и злые. Первым порывом было пойти домой. Но что она скажет маме? Соврёт, что поругалась с Полей? Она снова посмотрела на телефон и позвонила Полине. — Поль, он меня бросил, Поль! — пробубнила Света, даже не пытаясь придать голосу жизнерадостности. «Поль, гадалка, была права. У него другая женщина». «Чего-чего?» Поля не сдержалась и крикнула это так громко, что на неё зашикали бабушки, сидевшие рядом в электричке. «Свет, стой, где стоишь. Я пересяду на другую электричку и вернусь. Слышишь? Хотя у тебя же есть ключи от моей квартиры. Жди меня там». «Они дома», — прохныкла Света. «Я туда не пойду. Мама начнёт допрашивать и... И что ты будешь делать? На лавочке меня ждать?» «Лучше на лавочке», — упрямо сказала блондинка. «Ладно, как хочешь». Не стала спорить Поля. «Тогда иди, сядь где-нибудь и жди меня». Они проговорили ещё какое-то время. Точнее, Поля пыталась как-то утешить Свету, которая никак не могла перестать плакать и отвечала, что то не в попад. Ей было ужасно противно от того, что Паша ей правда нравился. Нравился настолько, что она готова была пренебречь своими принципами, а он а он уже нашёл с кем развлекаться, да ещё и позвонил ей по телефону, как будто она совсем ничего для него не значила, и от этого было ещё гаже. Когда Полину стало совсем плохо слышно из-за некачественной связи, Света уже перестала плакать и теперь просто смотрела на чёрта в телефон. Хотелось перезвонить Паше и высказать всё, что она о нём думает, а ещё лучше найти его грёбаный байк и спустить колёса или расхреначить его ломом. Эта мысль приятно согрела её сердце, а руки сами собой потянулись к печенью, которое дала мама. Открыв лоток, Света посмотрела на печенье и снова начала плакать. Мама как будто чувствовала, что оно понадобится. В отличие от Полины, которая от расстройства не ела, Света всегда заедала стресс. И вот сейчас она сунула в рот печенье и стала жевать, даже не пытаясь утирать слёзы. Какое ей теперь дело, как она выглядит? «Гадалка не соврала про любовницу, а значит, права и в остальном. В ближайшее время ей ничего не светит». «Светлана?» — девушка с удивлением услышала голос Даниила Александровича. Вскинув глаза наверх, она увидела зама и ещё какого-то парня рядом с ним. «Вы в порядке?» — с сомнением спросил он. «Разве похоже, что она в порядке?» — возмутился его спутник. «Она плачет, придурок!» Света таращилась на своего начальника и его друга, забыв дожевать печенье. Ей не верилось, что в мире есть кто-то, способный назвать зама придурком. Но вот он стоял перед ней. Худощавый парень в футболке и джинсах, с забитой татуировкой рукой, чёрными волосами, заправленными за уши и хитрыми глазами. «Ну и чего ты ревешь? спросил он, присев на корточки и рассматривая её заплаканное лицо. Меня бросил парень, позвонив по телефону, а с ним рядом была другая женщина. Света зачем-то сказала правду, хотя вполне могла бы соврать, что сломала нога или типа того. «Вот урод», — резюмировал Дан. «А можно мне печенье?» Блондинка пристально посмотрела на него, а потом вдруг поняла, что ее начальник уже изрядно выпил. Не то чтобы пьян, но, как говорится, на веселе. Наверное, именно поэтому он к ней подошёл, потому что не похож он был на человека, которого могут тронуть слёзы секретарши. «Угощайтесь», — сказала она и протянула ему печенье. «Знаешь, меня один раз девушка бросила по телефону. Это было отстойно». Вдруг заговорил друг зама. А потом я узнал, что она ушла к девушке. И, ну, сама понимаешь, совсем не кайф как-то. Типа после меня она вообще завязала с парнями. Света не сдержалась и тихо рассмеялась. Незнакомец улыбнулся, довольный тем, что ему удалось поднять ей настроение. «Меня, кстати, Макс зовут», — вдруг сказал он. «А ты подруга Дана? Он про тебя не рассказывал». «Нет», — покачала головой Света. «Просто работаем в одной компании». «А, так он твой большой и страшный начальник», — догадался Макс, выуживая из кармана пачку сигарет. «Я закурю, да?» Не дожидаясь ответа, парень сунул в рот сигарету и прикурил. А мы вместе учились в универе. Он уже тогда был той еще занозой в заднице, но... Я вообще-то здесь. Насмешливо кашлянул зам. «Перестань ронять мой авторитет и пойдем уже». «Слушай, ты любишь караоке? Может, пойдешь с нами?» Света замахала руками так яростно, что вывернула остатки печенья на землю, чем тут же воспользовались налетевшие на него голуби. Она взвизгнула и вскочила на лавочку с ногами, чем вызвала улыбки у обоих мужчин. «Решено. Она идёт с нами», — резюмировал Макс. «Она весёлая. То, что нужно». «Нет-нет, я жду подругу», — замотала головой света, избегая смотреть на начальника. Что-то подсказывало ей, что он не разделяет энтузиазм друга. «И подругу возьмём. Да-да?» Мужчина задумался, а потом вдруг понял, что совсем не прочь увидеться с Полиной. «Тем более у них будет прекрасная возможность пообщаться вне офиса». Да и вообще, он уже выпил достаточно, чтобы позволить себе вспомнить о том, как беззастенчиво разглядывал её в приёмной Финдира. Раз уж Максу так хотелось взять Свету с собой, то почему бы не позвать и Полину? «Идёмте с нами», — решил он. «Я где-то слышал, что пара коктейлей может неплохо обезболить разбитое сердце». «Но». «Никаких «но», Светлана», — вдруг с напускной серьёзностью сказал Дан. Прими лишу, шутливо пригрозил он. «У меня нет премий», — скривилась девушка, поднимаясь с лавочки. «Да? Ну, тогда с меня коктейль», — решил зам, весело улыбаясь. Света посмотрела на него с недоверием, но он улыбался по-настоящему, а не так, как обычно. Кажется, она поняла, о чем говорила Полина. Может же, когда хочет. А еще у нее мелькнула мысль, что нельзя думать только о своем разбитом сердце. Вот же шанс для Поли побыть шефом вне офиса. Плюс он в настроении, плюс уже выпил. И вообще, в компании другу он казался не таким уж и страшным. «А почему караоке?» — спросила она у Макса, параллельно набирая сообщения для Полины. Света слишком хорошо представляла Полину и её спортивный костюмчик для электричек, так что объяснила ей ситуацию и дала инструкции. «Потому что кое-кто проспорил мне», — хихикнул парень. «Дан, готов зажечь вечеринку». «Мне надо ещё выпить», — покачал головой зам. «Так что сначала зайдём вон в тот бар». Полина судорожно красилась и одевалась, всё ещё не веря, что всё это не какой-то безумный сон. Минут пятнадцать назад ей позвонила Светка и, перекрывая громкую музыку, кричала, что они идут за ней. Времени думать не было, поэтому она надела первое попавшееся под руку платье, наспех подкрасилась и собрала волосы в высокий хвост. Только она сунула ноги в туфли, как требовательно зазвонил домофон. «Выходи!» — недружным хором раздались голоса. «Кошмар!» — пробормотала Полина, хватая сумку и выбегая из квартиры. Когда она вышла на улицу, то застала картину века. Света, Данил Александрович и какой-то незнакомый ей парень орали во всё горло, передавая друг другу какую-то бутылку. К счастью, кроме счастливой и пьяной троицы во дворе никого не оказалось. «Давай устроим дестрой, веселись и пой, что есть мочи. Давай возьмём выходной и не будем спать этой ночью!» — выкрикивал незнакомый Поле Брюнет. «Строчки из песни сделай громче» группы «Луна». Примечание автора. «Поля — это Макс, Макс — это Поле». Света так размахивала бутылкой, что облилась шампанским, но её это нисколько не смутило. А красавчик разрешил называть его данным. «Мило, правда?» Поля растерянно переводила глаза с подруги на начальника, не веря, что он спустит ей красавчика и Дана в одном предложении. Но мужчина весело улыбался и смотрел на нее очень даже дружелюбно. «Но это исключение, которое только подтверждает правило, и...» «И ты за... ну, да...» — пропел Макс, обнимая друга за плечи. «Полина, не обращайте на него внимания. Он вас очень ждал». «Да, Дан? Просто ты меня уже достал». Отмахнулся зам, скользя глазами по обтягивающему платью ассистентки, которая не открывала ничего лишнего, но облегала так, что места воображению оставалось немного. «Полина, вам очень идёт чёрный цвет», — нашёлся он. «Э -э, «Спасибо», — смутилась девушка. Никогда ещё он не рассматривал её так бессостенчиво, хотя, наверное, они уже немало выпили, пока её ждали, так что не стоило обольщаться. «Какой план?» спросила она, принимая из рук светы шампанское и слегка пригубив напиток. Мы идем петь, решил Макс. Дан сегодня отработает желание, которое мне продул. Перекидываясь ничего не значащими репликами, они дошли до караоке-бара, где Дан с Максом уже забронировали столик. Народу было немного, учитывая, что был вечер пятницы. Видимо, самая жара еще не началась. Поля обратила внимание на то, что Максим уделяет Свете очень много внимания, и её это напрягло. С одной стороны, может, и хорошо, что он отвлечёт её от тоски, а с другой — где гарантии, что пьяненькая подруга не натворит глупостей? — Почему вы так смотрите на него? Озабоченность Полины не скрылась от проницательного взгляда Дана. — Просто переживай за подругу, — честно сказала девушка. — Зря. Макс отличный парень. — заверил её зам. «Хорошие парни тоже могут поступать, как козлы», — неожиданно категорично ответила ассистентка. «Вас кто-то обидел?» Он посмотрел на неё так пристально, что стало не по себе, как будто он только притворялся пьяным, а на самом деле следил за ней, подмечая каждую мелочь. «Всех нас кто-то обижал?» — уклончиво ответила она, отгоняя образ своего на тот момент любимого парня в объятиях одногруппницы. «У вас грустные глаза?» — заметил Дан, подзывая официанта. «Любите мартини?» «Не думаю, что мне стоит пить», — помотала главой Полина, но зам все равно сделал заказ. «Раз уж мы решили устроить дестрой, то вы просто обязаны выпить», — подмигнул мужчина. «Эй, кончай спаивать свою ассистентку и в вале отрабатывать должок. Либо я песня Бритни Спирс на твой вкус», — вклинился между ними Макс. «И помни, я хочу увидеть секс, детка». Напутствовал он друга, выталкивая его из-за стола. «Я убью тебя!» Насмешливо пригрозил Дан, но из-за стола вышел и даже вооружился микрофоном. Он выпил достаточно много для того, чтобы выполнить дурацкое желание на глазах у незнакомых людей и Светы с Полиной. В конце концов, ему так весело сейчас, что плевать, кто это увидит. Да и рядом с Максом его всегда тянуло на подвиги. Наверное, именно поэтому они и подружились. Полина смотрела на зама, поражаясь тому, что этот парень на сцене, ее строгий, до тошноты въедливый начальник. А увидев название песни, она сложилась пополам. Ну, конечно. Юна-хот-боди, бич Строчки из песни «Work, бич певица Бритни Спирс. Примечание автора. Зам без всякого стеснения пел песню Бритни Спирс, пританцовывая под музыку. Света с Максом хихикали, а Поля так и застыла с бокалом в руках, не в силах отвести взгляд от начальника. Во-первых, она в который раз поразилась тому, какой у него чистый английский, а во-вторых, почему-то, даже вроде как выставляясь на посмешище, он не терял в ее глазах достоинства, и в-третьих, он устроил действительно горячее шоу. В какой-то момент он стянул с себя футболку и, раскрутив её над головой, кинул Максу под весёлое улюлюканье последнего. Увидев его до пояса обнажённым, Поля поняла, что её сердце сейчас перестанет биться. И не только она. Ещё сползала одиноких женщин от двадцати до сорока пожирали глазами торс Дана, который продолжал петь, отплясывая, как заправский стриптизёр. Администратор караоке-зала Тоже женщина не стала делать ему замечания, ограничившись тем, что погрозила на маникюренном пальчиком. В ответ зам послал ей воздушный поцелуй и снова повернулся к компании, сидевшей за столом. «I'm a bad bitch, the bitch that you'll never know». На этой строчке Поля не сдержалась и рассмеялась, глядя начальнику прямо в глаза. Он только подмигнул и указал на всё ещё невыпитой мартини. Девушка сдалась и выпила бокал залпом, под пристальным взглядом голубых глаз. Когда на экране перестали появляться слова, Дан передал микрофон следующему столику, а сам, лёгкой танцующей походкой, подошёл к Максу и отобрал у него свою футболку. «Тут слишком жарко», — пожаловался он. «Просто ты умеешь накалить обстановку», — хохотнул парень. Полина смотрела через столик на Светку, которая хохотала над очередной шуткой Макса, который так и вился вокруг неё весь вечер. Несмотря на то, что Даниил исправно подзывал официанта обновить ей Мартини, девушке казалось, что что-то идёт не так. Слишком уж развязно этот Макс закидывает руку Свете на плечо, слишком близко к ней прижимается, слишком старается ей понравиться. И всё это Полине активно не нравилось потому что она переживала, что расстроенная и немного пьяная света может натворить чего-нибудь, о чём потом будет жалеть. Разбитое сердце, залитое алкоголем, до добра ещё никого не доводило. «Полина, вы так пристально на них смотрите, что это уже просто неприлично!» Негромко, так, чтобы только она могла слышать, сказал Дан. «Расслабьтесь». «И это говорите мне вы?» — вскинула брови девушка. То, что я ответственно подхожу к своей работе, не говорит о том, что я не умею отдыхать. Иногда. И часто вы делаете это в компании своих подчинённых?» Полюбопытствовала Полина. «Впервые», — признался мужчина. «Но ваша компания оказалась не так плоха», — заметил он. «Всего лишь?» Девушке подумалось, что она, наверное, немного обнаглела, но потом она решила, что зам видел вещи похуже в её исполнении. «В моём случае это комплимент», — хитро улыбнулся мужчина. Полина поджала губы, но глаза её смеялись. Дан посмотрел на неё долгим взглядом, а потом вдруг спросил. «Вам не кажется, что нам стоит оставить их вдвоём?» «Ни за что», — выпалила девушка, а потом смутилась. Она сразу подумала, что, оставив Свету и Макса вдвоём, она сама останется наедине с начальником. И мысль эта манила и пугала одновременно. Она впервые видела его в таком хорошем настроении, таким дружелюбным и даже открытым. Ей казалось, что перед ней приоткрылась та самая дверь, которая до этого была закрыта на пять замков. А теперь она вполне могла заглянуть в щелку и увидеть, что за оболочкой занодного педанта скрывается парень, который может прилюдно исполнять песни Бритни и танцевать, раздеваясь. И торс у него очень даже ничего. Ей подумалось, что чем глубже она узнает «зама», тем больше он ей нравится. Что она действительно влюбляется в него все сильнее — в его мальчишескую улыбку, которую он показывает только узкому кругу лиц, в его холодные глаза, которые могут смеяться, в то, как он умеет удивлять, в то, как охваченный какой-то идеей он становится возбужденно радостным и заражает ее этим придурочным авантюризмом, который толкает ее в кабинет Финдира. Он и правда напоминал ей Шерлока из сериала, когда расхаживал по своему кабинету, бормоча себе под нос, а потом вдруг выдавая какую-то идею. И пусть он не видел в ней девушку, ей было очень хорошо в его обществе. Да и как знать, может, это только начало таяния ледников? Вдруг через неделю, а может, две или три, он всё-таки посмотрит на неё новым взглядом и увидит, что она... «Не знаю, о чём вы задумались», — вдруг услышала она голос Дана. «Но когда вы так морщите нос, вы похожи на котёнка. Вы знали?» «Шикарно», — подумалась девушке. Она совсем не то имела в виду, когда размышляла о новом взгляде. «А вам нравятся кошки?» — зачем-то спросила она. «А есть те, кому не нравятся?» — удивился Дан. «Да, у меня аллергия». Светка каким-то невероятным образом вклинилась между ними. «Мерзкие исчадия которые разбрасывают повсюду свою шерсть. Фу!» «Мы танцевать». Голова Макса оказалась почти у лица. «Вы с нами?» «Я свое уже оттанцевал». — качнул головой Дан. — Разве что, Полина, вы хотите? — Может, лучше выпьем? — разволновалась девушка. Конечно, она очень хотела, но боялась, что у неё окончательно поедет крыша от такого счастья. — Как скажете? — не стал настаивать Дан. — Давайте я выберу вам коктейль. Он открыл барное меню и стал изучать его с таким лицом, как будто собирался принять решение всей своей жизни — И почему-то эта его сосредоточенность показалась по линии неимоверно сексуальной. Меньше надо было Мартини в себе заливать, подумалась ей, а потом она отвела глаза от него и посмотрела на Макса со светкой, которые взрывали танцпол. Девушке сразу вспомнилась. Сцена заигрываний беззубика из как приручить дракона, тихо рассмеявшись, она прослушала, как Дан сделал заказ. 2b-52 и два Лонг-Айленда запить. — распорядился он. Когда у Полины на глазах официант стал поджигать содержимое стопок, она испуганно посмотрела на начальника. «Что, не только же нашим друзьям пускаться во все тяжкие!» — хмыкнул он, а потом выпил шот через трубочку, которая стремительно начала плавиться. «Полина, поторопитесь!» Длинные пальцы мужчины подтолкнули горящий шот в её сторону, а потом вставили трубочку. Не давая себе времени задуматься, она обхватила её губами и втянула в себя содержимое, которое сначала было сладким, а потом обожгло рот. Она огляделась в поисках чего-то, чем можно это запить, и Дану служливо подал ей высокий бокал, в котором тоже оказался алкоголь. «Вы что, хотите меня убить?» — просипела Полина, чувствуя, как ей мгновенно даёт в голову. «Самую малость», — подмигнул зам. «А теперь, может, всё-таки потанцуем?» И вдруг, глядя на него ословевшим взглядом, девушка поняла, что он с ней флиртует. Совсем немного, с пьяных глаз, но всё же. И тогда она, внезапно осмелев, сама взяла его за руку и повела за собой в толпу танцующих. Плевать, что будет дальше. Сейчас. Впервые за столько времени она вела его за собой. И, чёрт подери, как же это было потрясающе!